Возрастное ограничение 18+. Содержит сцены насилия и нецензурную лексику. Ева Милс. Принцесса и ястреб. Читает Александр Мозгунов. Всем сломанным и склеившим себя заново посвящается. Вы ни в чем не виноваты. Короли, принцессы, рыцари, драконы. Выбираем роли. Нам они знакомы. Детская песенка. Пролог. Весной 2020 года мы с Хавьером, как весь мир, оказались запертыми на карантине. «Детей с нами не было, к радости или печали, но Кира и Джош в тот момент гостили у моих родителей, и, судя по их лицам, были счастливы продлить свои каникулы на неопределенный срок». «У нас в Уэстбруке много леса, воздуха и мало людей. Лучшее место, чтобы переждать весь этот хаос, не найти», – убеждала я Хавьера, но на самом деле себя. «И вообще вся эта ситуация не повод для паники. Только представь, «Мы сможем как раньше проводить сутки в постели, посмотрим все те сериалы, которые давно хотели. Я смогу спокойно, без гонки, написать свой роман». Говоря все это, я нарезала круги вокруг мужа, невозмутимо сидящего в кресле и потягивающего вино. Со стороны могло показаться, что он не слушает. Но я видела, что в глубине его губ таится дьявольская усмешка. «Не веришь мне? Думаешь, я истерю?» «Что, полезу на стенку через неделю?» «Заметь, это сказал не я. Через три дня». «Что? Ты полезешь на стену через три дня?» «Придурок!» Я бросила в него подушкой, но без огонька он легко уклонился и даже не запустил в ответ. «Плохо дело». «Тоже боишься?» Я плюхнулась к нему на колени и потрогала его морщины на лбу, которые за последние дни, кажется, стали глубже. Хавьер вздохнул. «Нет, не боюсь, но тревожусь». «Думаешь, это надолго?» Он помедлил с ответом, потом кивнул. «Да, думаю, да, вся весна, может быть, начало лета». Тот, внутри меня, все еще отчаянно надеющийся, что ситуация растрясется сама по себе, если не обращать на нее внимания, болезненно сжалась от страха. Три месяца. Без детей? Без работы? Хавьер? Что же мы будем делать? Он по-мальчишески улыбнулся, и тень ушла с его лица. «Ты что-то там такое говорила про сутки в постели?» Первую неделю мы и правда были словно в нечаянном отпуске. Поздно ложились и поздно вставали. Увлеченно выбирали сериал, устраивали тематические кулинарные дни, разговаривали обо всем за бутылкой белого сухого. На исходе второго понедельника мы поссорились. Карантин официально продлили до конца апреля, и понимание того, что все серьезно, плохо и страшно, наконец-то накрыло нас. Сцепившись из-за ерунды, Он сделал кофе себе, а мне не предложил. Мы наорались друг на друга в всласть, в крики выплескивая свои ярости и бессилия. Позже, когда дуться в разных комнатах, стало невыносимо, я пришла к нему, стоящему у окна, и прильнула к спине. Мяу. Мяу, устало вздохнул Хавьер и накрыл мои руки своими. Пообещай мне, что мы не разведемся во второй раз к концу этого испытания. Нам надо чем-то заняться, чем-то полезным для саморазвития, продумать строгий распорядок, четко ему следовать, прекратить пить каждый день. Прям такие. Прекратить. Да. Мой голос дрогнул, но не поддался. Я завтра начну свой роман, ты работать над фильмом. Вместе приберем в квартире, переберем вещи, выбросим ненужные, займемся фитнесом наконец-то. Есть еще предложение. М да. «А можно я просто весь день буду сидеть за ноутом, пить пиво и играть в Counter-Strike?» «Нет!»